баклажаны. Эти сравнительно дорогие овощи растут обычно на юге, распространены на Кавказе, в Средней Азии, Молдове, на юге Украины. В средней полосе они вызревают хуже. В плодах сравнительно бедных углеводами присутствуют эфирные масла, которые придают овощам специфическую остроту. Витаминов в зрелых баклажанах также сравнительно немного, но микроэлементный состав способствует снижению уровня холестерина в крови и выделению его избытка из организма. Ценятся плоды в основном за свои антисклеротические свойства. Однако воздействие баклажанов на человеческий организм изучено недостаточно и вполне возможно со временем откроются их новые биологические особенности. Как-то летом, когда я была еще ребенком, наша семья отдыхала в станице Глафировка, Ейского района. Там я впервые видела, как огородное хозяйство вел болгарин. Обширная площадь огорода была занята невысокими кустиками баклажанов с матовой зеленью и одним темно-фиолетовым блестящим продолговатым плодом. Все кустики были удивительно похожи друг на друга, стояли ровными рядами, при этом совершенно не было сорняков. Жители станицы не привыкли к баклажанам, не умели их готовить, поэтому спроса на продукцию огородника не было. Но так случилось, что для нашей семьи они стали чуть ли не основным продуктом питания, поскольку моя мать... хорошо знакомая с тонкостями кулинарного искусства, все лето закармливало нас разнообразными блюдами с баклажанами. Надо сказать, что все мы после этого лета чувствовали себя окрепшими и здоровыми. В своей практике я рекомендую баклажаны в свежем и сушеном виде, особенно полезны они при нарушениях жирового и углеводного обмена. Но их не переносят люди... страдающие воспалительными процессами.